КИР-И. Обновление. Что можно пережить за пару недель? Вы удивитесь. Установить в голову систему легко. Умереть из-за невыполнения задания тоже не проблема. Погрузить мир в ад, забыть себя. А началось все с нового смартфона. Содержит нецензурную брань. КИР-И. Обновление. Пролог. Мы небольшой группой стояли и смотрели, как ведьмак заканчивал магический узор под чутким руководством этого странного шамана, что никогда не расставался со своим не менее странным котом. Здесь и сейчас находились лишь люди и несколько лояльных орков. Все остальные должны были в нужный момент покинуть свой участок и перенестись к нам. Звуки боя с поля доносились даже до нашего укрытия. Со скалы прекрасно видно, как между собой схлестнулись две большие армии. Объединенная армия иномирцев против защитников нашего мира, людей, богов и духов и даже демонов, которые бились бок о бок со стражами рассвета. Грохот массовых скилов, треск лопающихся от перегруза магических щитов — Крики бойцов ближнего боя и звон честной стали. Сам воздух был раскален от витающей в нем магии. В носу свербило от запаха крови. Разведка донесла, что враг готовит ритуал тени духов, их опроговорил седой орк и сразу же пояснил. Они призовут из нижнего мира духов-предков, которые защита до мгновение не оставят от нашей армии и следа. Уставший военный, посидевший явно раньше времени, выслушал доклад и повернулся ко мне. — Нужно поторопиться, Максим. Ты готов? Я кивнул, ожидая, когда закончат подготовку. Чуть позже шаман подвел меня к месту, где была начертана рунная гексограмма, заключенная в двойной круг. Каменное сердце заняло уготованное ему место, вырез выемку в центре рунного рисунка, а удовлетворенно оглядевший дело рук своих ритуалист, кивнул и убрал в сумку оставшийся кусочек алхимического мелка. Я достал из внутреннего кармана колбу из небьющегося стекла, зубами вынул пробку и капнул одну единственную капельку драгоценной жидкости для того, чтобы напитать артефакт силой. Лишь единицы знают, для чего это нужно. Ритуалист скрыл выемку куском камня и запечатал, будто и не скрыт внутри самый мощный камень этой планеты. Остатки драконьей крови выпил, ведь от этого зависит и моя жизнь, и тысячи других». Хлопок пространственного перемещения за спиной заставил меня вздрогнуть, отчего я чуть было не опрокинул ценный эликсир на землю. Обернувшись, возмущенно посмотрел на телепортировавшего Перуна. Тот виновато развел руками, быстро допив зелье, пока снова ничего не отвлекло, спрятал колбу. «Я готов», — сказал я напряженному военному. Седой запустил заклинание, чем подал условный сигнал, и тут же со всех сторон захлопало, заискрило рамками открывающихся порталов. Мне стало хреново. Внутри все горело, а снаружи мерзло, сдобило, как при высокой температуре. Кровь дракона начала свое действие, будто разрывая на части саму мою сущность. Кровь в жилах закипела, а в голове наоборот, посветлело. «Я понял, что все получится. Я смогу». Огляделся. Тысячи и тысячи богов и сущностей стояли вокруг нарисованного ритуального знака. Они уже начали напитывать рисунок энергии, вливая килотоны маны в самый его центр. Те же из богов, кто магией не владел, использовали силу веры накопленной за века своего существования. Даже он, пример человеческой жадности, золотой телец, стоял здесь и, склонив голову, касался блестящими рогами земли, опустошал запасы драгоценной веры, отдавая ее на ритуал. Я стоял в самом центре ритуального знака, огляделся, поежился под пристальным взглядом тех, кто в стократ сильнее меня, передернул плечами от переполнявшей меня силы и начал читать свое самое любимое заклинание, хоть и с некоторыми доработками, о которых, конечно, я никого не предупредил. «Отче Великий Перуни, обращаюсь к тебе, как сын твой, проявление твое на земле. Прошу тебя, проявись через меня, о Великий Перуни».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 Веди меня, твори меня, проявляйся через меня. Да будет так, ибо так есть и будет. Слава тебе, великий Перуни! Дорогу путь к ярости своей открываю тебе, отче великий Перуни. Взором моим смотри, гладью моей карай. Так было, так есть и так будет. Гой! Земля под ногами объединенного войска иномирцев заходила ходуном. Камни, сама почва, даже трава и кусты обращались в жидкое пламя. Огонь собрался в полдоводную реку, востал гигантской волной цунами. Огненный вал накрыл чужое войско целиком, испепеляя все, что попадалось на его пути. Эта битва войдет в историю. После призыва ярости священного пламени меня настигла жуткая слабость, и я рухнул на землю, как подкошенный. Кровь продолжала кипеть, и в рассветной прохладе тело исходило паром, а доспехи осыпались черным пеплом. Но я был жив».